«Не буду утруждать суд дальнейшими вопросами. Можете удалиться, сэр!» «Не желает ли еще какой-нибудь джентльмен спросить меня о чем-нибудь?» — осведомился сэр, беря свою шляпу и озираясь с большим спокойствием. «Мне не нужно, мистер Эллер. Благодарю вас!» — смеясь сказал королевский ресконсульт Снаббин. «Вы можете удалиться, сэр!»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 Если это избавит нас от допроса других свидетелей, и не буду отрицать того, что мистер Пиквик удалился от дел и имеет значительное и независимое состояние. — Очень хорошо, — сказал королевский юрисконсульт Басвас, предъявляя обе записки мистера Пиквика. — Больше мне нечего добавить, милорд. Засим королевский юрисконсульт Снабин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 «Дотсон и Фок!» — с жаром воскликнул мистер Пиквик. «Но ни единого фартинга, издержек и вознаграждения за убытки вы от меня не получите, хотя бы мне пришлось провести конец жизни в долговой тюрьме!» «Ха-ха!» — «Ха -ха, рассмеялся Дотсон. «Вы еще передумаете прежде чем начнется следующая сессия, мистер Пиквик!» хе, -хе, -хе, -хе. Скоро мы это увидим, мистер Пиквик!» — ослабился Фок. онемев от негодования...»